Новый велосипед шел легко, как мечта, и, крутя педали по 79-й улице в сторону Фудсмаркета, Эмили обнаружила, что незаметно для себя переключается на все более высокие передачи. Шины удовлетворенно урчали, касаясь дорожного покрытия, и им вторило мерное металлическое жужжание цепи. И эти звуки сливались в немудренную мелодию скорости, ласкавшую слух Эмили. Напротив фудс-маркета она притормозила. Перед входом в магазин на тротуаре в беспорядке было брошено множество тележек. На дороге валялись продукты, выпавшие из прорвавшихся пакетов, когда люди в панике и давке бежали из магазина. Может быть, этот супермаркет тоже, как и магазинчик у дома Эмили, подвергся разграблению? Автоматические двери магазина были закрыты, и на миг Эмили подумала, что ей снова придется бить витрину. Однако закрыто не было, и ей удалось, покрепче вцепившись в резиновую кромку, отжать дверь, достаточно для того, чтобы можно было протиснуться в образовавшуюся щель. Когда она направилась в сторону продуктовых стеллажей, ее встретила вонь гниющих овощей и фруктов. Там, где когда-то тянулись ряды яблок, экологически чистых помидоров и прочих фруктов овощей, теперь гнило что-то почти неопознаваемое. Однако Эмили отметила, что вокруг этой тухлятины не роились полчища мух, хотя по идее Тут все должно быть от них черным-черно. Она задумалась, как далеко распространилось по пищевой цепочке взаимодействие красного дождя. Очевидно, что в этом отделе ловить было нечего, даже если в овощных рядах и сохранилось что-то съедобное. Эмили не собиралась заниматься раскопками и вдыхать вонь дольше, чем того требовала необходимость. Захватив у кассы тележку, она двинулась в противоположный конец громадного магазина. Переднее левое колесо тележки жило собственной жизнью, издавая настойчивый скрип и отказываясь придерживаться того же направления, что остальные три его собрата. Надо же, миру, каким его знала Эмили, по-видимому, пришел конец, человечество практически перестало существовать. Над ее собственной жизнью нависла загадочная угроза, но она все же умудрилась выбрать единственную ущербную тележку на весь магазин. Классика жанра. Попискивая тележкой, Эмили двигалась по проходу и заметила в самом конце стойки упаковку с бутылками питьевой воды по галлону каждая. Вытащив упаковку, Журналистка поставила ее в проход, чтобы забрать на обратном пути. Если ограничиться примерно литром воды в день, этого хватит почти на две недели. Мысленно она сделала заметку поискать порошковых энергетиков, и их можно будет добавлять в воду во время езды. Следующая остановка – консервные банки. Тут уж Эмили развернулась. Она не была фанатом супов, но их легко готовить. Они горячие, питательные, и самое главное, у них большой срок хранения. Даже при наихудшем сценарии развития событий их можно просто пить прямо из банок. Эмили выбирала только банки с колечком наверху, чтобы не беспокоиться о консервном ноже. Заметив мясную тушенку, она прихватила четыре банки экологически чистой говядины. Гоня тележку туда-сюда между стеллажами, она набивала ее консервированными овощами, фруктами, но не персиками, определенно, никаких персиков и чили. Потом Эмили добралась до товаров для здоровья и набрала столько поливитаминов, что хватило бы на год. Ей не повредит, если она включит их в ежедневный рацион, ведь о сбалансированном питании с этого дня придется забыть. В следующем ряду она заметила порошковые энергетики и прихватила несколько коробочек. Затем в тележку, где уже громоздилось изрядное количество продуктов, полетели две больших коробки овсяных хлопьев. Они, конечно, были громоздкими. К тому же и хлопья нуждаются в варке. Но Эмили подумала, что они того стоят. Здоровые, питательные. Они прекрасно подходили для завтрака и были отличным источником энергии. А уж энергии в ближайшие несколько месяцев ей понадобится немало. Последнюю остановку она сделала у стеллажа с гигиеническими средствами набрав столько прокладок и тампонов, чтобы на эту тему можно было вообще не беспокоиться. Эмили покатила тележку в переднюю часть магазина и взяла заранее приготовленную упаковку питьевой воды. Уже направляясь к выходу, она увидела возле касс кое-что, о чем совершенно забыла. сласти. Дотолкав визжащую тележку до кассы, Эмили зацепила несколько пригоршней шоколадок, жевательных резинок и мятных конфет и пошвыряла их поверх всего остального. А потом остановилась подумать, не упустила ли чего-нибудь, и пришла к выводу, что запаслась всем необходимым как минимум на неделю. Удовлетворенная, она покатила тележку к выходу. Эмили никогда не ездила на велосипеде с таким грузом, но сообразила, для того, чтобы как можно дольше оставаться на дороге и не завалиться в кувет, ей потребуется как можно равномернее распределить вес. Меньше всего на свете ей хотелось изменить динамические показатели своего нового транспортного средства и обнаружить это в самый неподходящий момент. Большую часть продуктов из тележки Она уложила в рюкзак, а остаток разложила по багажным контейнерам, убедившись, что их вес примерно одинаков. Закончив, она закрыла багажники, сняла велосипед с подножки, чтобы проверить, как он поведет себя с дополнительной нагрузкой. Конечно, теперь он ощущался совершенно по-другому, и ездить тоже надо будет иначе. Нельзя срезать углы привычным ей способом, да и стартовать с места станет посложнее. Но в целом ощущения ей нравились. Эмили уселась в седло и двинулась к следующему пункту своего маршрута. Поначалу велосипед шел как-то неустойчиво, но потом она приноровилась к изменившемуся центру тяжести и уже почти не замечала этого. Перед тем, как вернуться домой, Она должна была побывать еще в одном месте. Электричества теперь не было, и, скорее всего, это навсегда. Но она не собиралась по этому поводу страдать до конца жизни, питаясь исключительно холодной пищей. Всего в паре кварталов от Холл Фудсмаркет Market был магазин товаров для спорта и туризма. Эмили надеялась обзавестись там кое-каким снаряжением, которая поможет сделать дальнее путешествие хоть немного более комфортным, и теперь именно туда направила свой велосипед. Через несколько минут она уже парковалась возле витрины. Эмили не планировала провести в этом магазине много времени, она точно знала, зачем приехала, но это не помешало ей прихватить с собой дробовик. К ее удивлению, Дверь в спортивный магазин была не заперта, и она вошла внутрь. С потолка на рыболовной сети свисал большой указатель, гласивший, что отдел товаров для туризма находится где-то в задней части этого темного помещения. Направившись туда, Эмили вскоре добралась до переносных плиток на пропане. У нее возникло искушение взять самую большую, но та была слишком тяжелой, и она переключилась на другую, с двумя горелками, на треть меньше и вдвое легче. Двумя полками выше стояли маленькие зеленые баллоны с пропаном, и Эмили взяла четыре, а еще легкий чайник, кастрюлю и набор столовой посуды. Вначале она соблазнилась было дегидрированными пищевыми концентратами, Но потом передумала. У нее уже было достаточно еды, и она по-прежнему была уверена, что в дороге сможет найти еще. По пути к выходу ей на глаза попались упаковки под 12 свечей, и она взяла одну из них. Выйдя из магазина, Эмили упаковала свои новые приобретения в задние багажники, закрыла крышки, развернула велосипед и двинулась в сторону дома. Оказавшись возле скопища пустых автомобилей на 79-й улице, она поняла, что едет гораздо быстрее, чем ей казалось. Вместо того, чтобы вернуться прежним путем, Эмили решила срезать дорогу по центральному парку и заодно испытать новый велик на многочисленных тропинках. Она под острым углом ушла влево, Въехала на тротуар с низким поребриком и нацелилась на вход в парк, расположенный между двумя колоннами из песчаника пяти футов высотой. Проезжая мимо брошенного киоска с хот-догами, Эмили почувствовала запах тухлого мяса, но зловоние быстро сменилось ароматом парковых деревьев и трав. Примерно через двести футов дорожка раздваивалась. Эмили взяла влево, лишь слегка нажав на тормоза и позволив велосипеду мягко войти в поворот. Она катила мимо пустых парковых скамеек, изредка встречавшихся брошенных остатков пикников и аккуратно объехала валявшуюся на боку посередине дорожки детскую коляску. Парковые дорожки предназначались скорее для того, чтобы наслаждаться прогулкой, нежели для того, чтобы некто мог быстро попасть из пункта А в пункт Б. По-видимому, тот, кто их проектировал, не верил в прямые линии. Эмили шевельнула рулем и покатила по траве, уйдя на вторую передачу и снизив скорость. Проехав через рощицу, она взяла левее, и в конце концов ее шины зашуршали по асфальту из драйв одной из главных артерий пронизывающих парк. Она намеревалась ехать к югу до пересечения с драйв а там свернуть и добраться до Истент-авеню. Справа от Эмили был парковый эллинг. Катамараны и грибные лодки сгрудились на противоположном берегу, будто стадо заблудших овечек. Дорога свернула Эллинг и лодки остались позади, и Эмили вдруг увидела нечто такое, чего никогда не замечала во время вылазок в парк. Какое-то сооружение, появившееся прямо на траве, футов на 300 юго-восточные эллинга. Проезжая последний изгиб дорожки перед террас-драйв, она заметила его за линией обрамлявших дорожку деревьев. Едва избежав очень неприятной аварии, Эмили резко осадила велосипед, словно это был наровистый конь, и, пошатнувшись, остановилась. Съехав седла, она крепко уперлась в землю обеими ногами и уставилась на неизвестный объект. Вздымаясь выше деревьев, слева от Эмили к небу тянулся башнеподобный столб. Он был слишком далеко, чтобы можно было разглядеть какие-то детали. Но Эмили почувствовала, как при взгляде на этот очевидно неуместный объект в нее от волнения свело живот. Отталкиваясь ногами от земли, Эмили подъехала поближе, направляясь к разрыву в линии деревьев, окружавших открытую лужайку. Теперь ей стало видно что вызвавшее ее пристальный интерес сооружение было огромным и совершенно точно не являлось частью растительности парка. Съехав с дороги, журналистка поставила переднее колесо велосипеда на траву у края лужайки и поехала по образованному деревьями живому коридору. Солнце на западе, прямо перед ней уже начало сползать к линии горизонта. Его лучи отражались в гладких водах пруда, известного как Консерватории Вотер. Пруд был до недавнего времени местом тусовок любителей строить и запускать модели катеров и парусников. Моделисты и их друзья стекались сюда со всего города. Солнечные лучи Искрились и вспыхивали на поверхности водоема, посылая отраженный свет в зазоры между деревьями. Этот свет был таким ярким, что Эмили пришлось сощуриться и прикрыть глаза ладонью от слепящих бликов. С того места, где она стояла, проклятую башню было не рассмотреть, и Эмили отважилась подойти поближе. «Наверное, лучше это было сделать пешком. Если возникнут неприятности, в траве ей будет сподручнее на своих двоих, а не на колесах». Она прислонила велосипед к Лену, подумала, не оставить ли там же и рюкзак, но поборола это искушение. «Если произойдет что-то непредвиденное, ей, возможно, придется удирать очень быстро» а перспектива потерять рюкзак и его содержимое совершенно не вдохновляла. Пройдя между деревьев, она оказалась на открытой лужайке, за которой тянулась еще одна линия деревьев, а уже за ней возвышалось непонятное сооружение. Эмили потихоньку двинулась в его сторону и была футов в двухстах от него, когда легкий ветерок Донес сквозь ветви деревья в слабый, но такой знакомый с запахом мяка, она остановилась и завертела головой из стороны в сторону, высматривая любые признаки возможных соседей полужайки, но не увидела ничего подозрительного. А мячный душок был таким слабым, что мог исходить откуда угодно. Строго говоря, Так могли пахнуть миллионы галлонов застоявшейся воды в пруду. Здравомыслящая часть ее натуры подсказывала, что надо развернуться, оседлать велосипед и ехать отсюда настолько быстро, насколько хватит прыти. Но вверх взяла природное любопытство, и она решила идти вперед. Хорошо, хоть она не оставила дробовик под тем же кленом, что и велосипед. Рука бессознательно потянулась и погладила черный металл, висящего на груди оружия. Приблизившись еще на несколько шагов, Эмили как могла заслонилась от бликов. Должно быть, какой-то момент на солнце набежало облако, сверкание пруда поуменьшилось, и она наконец-то смогла разглядеть башню. Блуждая по ней взглядом, Эмили думала, что... Даже простояв тут неделю, она вряд ли бы поняла, что именно видит. Башня представляла собой по крайней мере сотню футов нелепо вздымавшейся кверху красной плоти. К небу тянулись три сплетенных воедино отростка толщиной стуловища Эмили. Опору башни представляли собой сотни таких же переплетенных, похожих на корни волокон, идущих от главного стержня. Там, где они соприкасались с травой парка, в землю уходили толстые усики, окруженные грязевыми курганчиками, вроде тех, что бывают возле нор сусликов. Основной ствол покрывали красные чешуйки, лежащие внахлёст, как броня. Все вместе выглядело как арт-объект, который должен казаться чем-то естественным, но при этом целиком выполнен из кусков и ошметков неестественных материалов. Эмили подняла взгляд к верхней части ствола и увидела, что там вся симметрия рушилась, как будто автору надоела его инсталляция, и он бросил ее, не завершив. Наверху была сплошная путаница ломанных и волнистых линий. Эмили потихоньку шла вперед, не сводя с башни глаз и не замечая низкие ветви деревьев, среди которых ей приходилось пробираться. Теперь, когда между ней и странным объектом не было пруда, она смогла разглядеть множество растущих из корней полупрозрачных, с вкраплениями красного и розового щупальцев. Они вились в траве, тянулись к эллингу, спускались к пруду. Эмили спустилась к бетонной пристани и сделала несколько осторожных шажков к щупальцам. Остановившись в нескольких футах от них, она опустилась на колени и наклонилась к ним поближе. Щупальца были покрыты прозрачной оболочкой, под которой виднелась какая-то жидкость, похожая на воду из пруда, которую это гигантское растение, кажется, все-таки растение, хотя абсолютной уверенности у Эмили не было, тщательно отфильтровывало от всякой дряни, делая кристально чистой, в то время как поверхность консерватории «Вотер» была зеленоватой, и довольно грязный. Внутри каждого усика, по центру, тянулась еще одна трубочка, темная, толщиной с большой палец Эмили, наполненная красной жидкостью разных оттенков, от интенсивно алого до коричневого, напоминающего запекшуюся кровь. Эмили наблюдала, как усики ритмично пульсировали, гоняя воду по направлению к главному стволу. И с каждой порцией, отправленной в сторону растения, красной жидкости во внутренней трубочке становилось все меньше. Она словно бы утекала куда-то в пруд. Поднявшись на ноги, Эмили отследила взглядом усик, который тянулся по бетонному лодочному причалу, а потом исчезал в воде. Заслонившись рукой от солнечных бликов, которые плясали на поверхности пруда, она вгляделась в водную гладь. Ей показалось, что примерно в середине водоема виднеется красное пятно жидкой грязи, но из-за солнца и расстояния утверждать наверняка это было трудно. Журналистка повернулась к стволу и двинулась было по пристани обратно на лужайку. Но вдруг застыла. Уголком правого глаза она заметила, как что-то быстро движется по бетону пристани в ее сторону. Цок-цок-цок-цок. Эмили немедленно повернула голову в сторону источника звука и тут же пожалела о своем решении. Существо, несущееся к ней по нагретому солнцем бетонному причалу, Было похоже на оживший ночной кошмар пациента сумасшедшего дома. У него было восемь длинных ног, похожих на паучьи, но с четырьмя суставами. Оно двигалось кривобоко, почти прихрамывая. Каждая нога оканчивалась похожим на ятаган когтем, и от этого казалось, что существо привстало на цыпочки. Сверху Нога подобием человеческого плечевого сустава крепилась к длинному спиралеобразному телу. Голова напоминала бордовую луковицу, насаженную на короткую, состоящую из концентрических колец шею, и потому могла слегка поворачиваться из стороны в сторону. Лица не было, но оттуда, где у человека находились бы лоб и подбородок, росли длинные... Мясистые стебельки. На конце у каждого из них был черный шарик, и Эмили с ужасом поняла, что уже видела подобное. Она знала, что если эти черные шарики раскроются, внутри каждого из них окажется одинокий глаз. Под нижним глазом находился третий стебелек, который болтался из стороны в сторону, пока чудовище бежало по причалу. Он оканчивался парой зазубренных лопастей, которые периодически начинали вращаться. На месте хвоста Эмили увидела колышущийся пучок просвечивающих отростков, похожих на жалющие щупальца ядовитой медузы, только гораздо тоньше. Существо, припрыгивая, мчалось прямо к ней, а хвостовые отростки плавно колыхались И изгибались. Ошеломленный разум Эмили решил, что это невероятно красиво и грациозно, особенно по сравнению с остальным отвратительным обликом этого монстра. Эмили вдруг поняла, что до этого самого момента не воспринимала всерьез теорию об инопланетном вирусе, которую высказал в телефонном разговоре Джейкоб. Сейчас... Стоя в тени невозможного неземного дерева, на подкашивающихся от ужаса ногах, журналистка осознала, что эта теория была целиком и полностью верна. Вот оно, доказательство, прямо перед ее глазами. Этот, это... Да что это такое в самом деле? Эмили вполне могла использовать слово «пришелец», Потому что хоть тварь пауки появился на свет на земле, происхождение у него было явно инопланетное. Когда существо преодолело последние разделяющие их футы, в мозгу Эмили мелькнула неожиданная мысль. Наконец-то! Зажмурившись изо всех сил, она ждала, когда чудовище набросится на нее и оборвет ее жалкую маленькую жизнь.